Часть четвертая. Лимонное деревце во дворе. Девяностый год двадцатого столетия. Спустя треть века, в самой цифре этой, во всем том времени ему чудилось нечто лысое, уродливое и истощенное, большеголовое, на тонкой ножке, и безысходное, как стылая тоска. Миллион народу встал на крыло и перелетел в другой ареал обитания. Такое случается в природе с птицами, животными или насекомыми, с людьми. Это происходит в периоды мировых катаклизмов и общественных потрясений. Или по воле какой-то непостижимой силы. В апокалиптической стае, заполонившей небеса, неслась в неизвестная и семья Гуревичей. В Бершеву их принесло в самый канун судного дня. Через ушлого Маклера Славика, который в стране ошивался аж четыре месяца и потому знал тут, по его словам, все буквально досконально, сняли двухкомнатную квартиру в районе странноватой застройки. Окрестные дома, похожие на коробки из-под обуви, но глиняный на вид, стояли на хлипких столбах и непонятно, как держались. Гуревич сразу решил, что в них даже входить опасно. А уж когда тряханет, он прочитал брошюру о местных перспективах на землетрясение и был серьезно впечатлен, «Все мы будем погребены», под горой обломков. Славик энергично присек попытки Гуревичей отвертеться от данного монплезира и посмотреть хоть что-то еще получше. «Шо смотреть? Шо еще вам смотреть?» весело и задиристо кричал он, и видно было, что сам черт ему не брат, а о человеках уж и разговору нет. «Ленинский шалаш? Это я могу устроить!» «А раскинуть мозгами?» и понять что вас таких миллион приперло и каждому надо что то получше вы тут имеете шикарную квартиру дверь есть окно выглянуть унитаз настоящий журчит что вам еще ну район религиозный да ну эфиопы здесь живут а эфиопы вам не люди нет что вы люди конечно торопливо заверил его гуревич обвинение в ксенофобии он всегда считал самым оскорбительным. Мы согласны. Но после подписания договора на коленке у Славика и передачи ему денег, все же спросил, ибо просто в голове не укладывалось, почему Эфиопы? Откуда Эфиопы? Разве Эфиопия не в Африке? А здесь, по-твоему, шо? Удивился Славик и заржал. Здесь, братан, такая Африка, что ты скоро сам на пальму полезешь. С тем и сняли эту первую квартиру. Тем же вечером стояли рядышком у окна, взявшись за руки и таращились на то, как по улице плавно и торжественно шествуют куда-то вдаль чернокожие семьи. Все в белых одеяниях, как тени в преисподней, все почему-то в домашних тапочках или резиновых калошах. Время от времени чей-то задушенный вопль пропарывал густой пустынный воздух середины сентября. Гуревич задумчиво проговорила Катя. Она не плакала, и это было еще страшнее. Помнишь те два рояля с инфарктом? Он вспомнил. История давняя была и диковатая. Произошла в бытность его работы на скорой. Вызов как-то поступил с Васильевского, с третьей линии. Странно обреченный женский голос прошептал в трубку «У нас инфаркт». «Что значит «у нас»?» – пробурчал Гуревич, садясь в машину. Он вошел в прихожую квартиры в старом петербургском доме, И отшатнулся, обнявшись, вернее, вцепившись друг в друга, словно боясь свалиться, перед ним качались мужчина и женщина, оба коричневые, а лиц не разглядеть. «Где здесь свет?» — в замешательстве спросил Гуревич. «Я ничего не вижу. Что, что с вами?» «У нас инфаркт». Твердо в отчаянии повторила женщина. Самое дикое, что у них и белки глаз были коричневыми с каким-то странным волнисто-древесным рисунком. Гуревич отослал фельдшера Леню в машину и твердо пообещал хранить медицинскую тайну. Эта пожилая пара много лет работала на фабрике «Красный Октябрь», бывший Бекера на итальянской. Она технологом по материалам, он настройщиком. Вся жизнь, вся жизнь там. Новую морилку получили из ГДР, бормотал муж, нервно облизывая коричневые губы коричневым языком. Понимаете, выглядело в точности, как шоколадный ликер, и бутылка такая завлекательная, а запах вообще божественный, и кондитерский вкус. Мы сначала только лизнули в шутку, вкусно, ну, а потом по стакану налили попробовать. У нас вчера юбилей совместной жизни, 40 годков. Они стояли перед ним, два пожилых рояля, приятно выкрашенных под темный орех. — Вы нас должны увезти? — мужественно спросил мужчина. — Составить бумагу, хищение государственного имущества, переливание крови. Мы ко всему готовы. Никуда он их, конечно, не увез. Жизнь и так становилась безумной. Не усугублять сугублять. Хотя, конечно, проще было отвезти их в больницу. Капельница — это долго, на час, а вызовов полно, и диспетчер торопит. Опять же, две истории писать — тоже морока. Но никуда он их не отвез. Поставил физраствор плюс мочегонные для диуреза, чаю попил — Заодно выслушал очередную богатую ленинградскую судьбу с блокадой в центре души и памяти. Он любил бывать в таких домах, где желтоватые обои, старая деревянная вешалка с загрустившим на ней осенним пальто, мутное стекло старых рюмочек в буфете, пальмы в кадушках. Когда, провожая его к дверям, женщина спросила, что же с ними теперь будет, Гуревич, не задумываясь, отпустил им все грехи. Он чувствовал себя святым угодником Великой Скорой Церкви. «Пройдет», — сказал. «Постепенно поменяйте окрас с ореха на сосну, потом на березу». Во дворе, перед тем, как сесть в машину, Поднял голову к их окнам, и за синей тяжелой шторы ему благодарно махали две коричневых руки. Теперь сам Гуревич стоял женой у окна, за которым шли и шли куда-то вдаль группы людей, выкрашенных под темный орех. Мы два рояля, думал он, у нас инфаркт. Картины за окном напоминали коридоры и палаты столь поспешно покинутой им родной психиатрической больницы номер 6. Ничего, пообмялись, пообвыклись. Это по первому разу впечатление убойное. Потом уже начинаешь понемногу врубаться, что к чему. Во-первых, судный день — Думаете, зря он вошел в культуру и эпос многих народов мира, хотя изобретение, понятно, еврейское. Это день такой покаянный, такая тягомотная интермедия, добросовестно поставленная и оформленная подходящими костюмами и декорациями. Тут тебе и белые одежды, типа помыслы наши чисты перед тобой, и сиротская обувка, не кожаная ни в коем случае на радость обществу защиты животных, и смирение, и трепет перед гневливостью и худым приговором вселенского главрежа. А музыкальное сопровождение, пронзительный визг и хрип бараньего рога Шафара, то есть, уже не пугает. Не дергает тебя немедля звонить в полицию с воплем, тут кого-то убивают. Нет, ты уже понимаешь, покаялся год свободен. Встал, отряхнулся, пошел перегонять свои стада, ибо изначально мы народ скотоводческий. А эта пионерская зорька в баране рог — всего лишь пустынный антураж. Традиция — с глубокой пастушьей древности, атовизм такой, как, впрочем, и эфиопы, тоже странные еврейские рояли, потемневшие в тон окружающей среде. Все это с течением времени перестает быть истошным и диким, культурный шок ослабевает, и панорама лиц, деталей и житейский обиход постепенно въедаются в тебя в твои дни и ночи, в твой быт и в твои праздники. Пусть ты и не молишься, как накрученный, пусть Бога поминаешь примерно в том ключе, в каком его поминала продавщица Тося в отделе прибалтийского трикотажа. Въедается в тебя вся эта комарилья, как тот же климат, хамсин дурманный или сухая жарь, как пыльная взвесь пустырей, голубая кромка иорданских гор или морская даль, ребристая, как стиральная доска бабушки-розы. И не важно, что пастушьи стада уплыли в тысячелетия, а вместо них вокруг зеркалят небоскребы хайтека тека Глянешь в чье-то загорелое лицо, всмотришься в глаза — под выгоревшими бровями, и думаешь, Игорь Петрович, а что вы делали у себя в Харькове все эти минувшие века? В Израиль к тому времени перебрались двое-трое бывших сокурсников Гуревича, в их числе Илюша Гундбухер. С Илюшей они были знакомы с детства по линии гинекологической. Их мамы много лет отработали бок о бок в соседних кабинетах женской консультации номер 18 и были даже немного схожи суровым нравом и отрывистой манерой выражать свои мысли. Однажды в детстве они вчетвером провели совместное оздоровительное лето в друскениках. Тощие бледные мальчики, Сеня с Илюшей, терпеливо поджидали мам в трикотажном отделе местного универмага, пока те закупали качественные ритузы под руководством продавщицы Тоси. — Да божечки! — причитала Тося. — Шо той жизни! Не жмитесь, дамы! Берите ритузы впрок, пока я добрая на трикотаж! Так вот Илюша с мамой, Бросили якорь в старом городе Бершевы. Они снимали домик, вернее, сарай-пристройку в полторы комнаты с выходом во двор. Сам дворик крошечный, с банную шайку, зато с лимонным деревом, которое плодоносило круглогодично и круглосуточно. Лимонный рай под тугой парусиной синего неба. Илюша загнивал в этом раю в глубокой депрессии. Он завалил аттестационный экзамен по первому кругу и теперь готовился ко второму. Сидел перед открытым окном, зубрил учебник, на столе лежали старые советские конспекты, новенький русско еврейский словарь, и стояла бутылка коньяка, из которой Илюша доливал себе в стакан, приподнимался, протягивал руку в окно, срывал лимон с дерева, разрезал его надвое и закусывал с перекошенным откислятиным лицом. Из ресторана, где он мыл посуду за пять шекелей в час, его турнули, не заплатив ни гроша. — Кстати, — обронил Илюша, — едва Гуревич переступил порог, — грош на иврите так и будет груш. Нет у меня за душой ни груши, ни яблока, Зато вот лимоны есть. Присаживайся, странник, и зубы вонзай. Гуревич явился с познавательным визитом и угодил в самый разгар Илюшиного скандала с мамой. Вернее, скандалила мама. Сын вяло огрызался. Не было у него сил даже говорить в полный голос. Илюшина мама была женщиной с активной позицией. Гинекологи просто не могут другую позицию занимать. Им надо детей на белый свет тягать, иногда и силой. «Ты просто тряпка, Илья!» — чеканила мама тем же грозным голосом, каким кричала «Тушься! Тушься!» — потным и красным роженицам. «Нельзя сдаваться!» Нельзя! Сколько они зажили! «Двести шекелей, вяло отвечал Илюша. Брось, мама, ты не знаешь этих жлобов. Мама вышла из комнаты, хлопнув дверью. А гуревич с Илюшей продолжали пить коньяк, зажевывая его лимоном. Кривясь от кислоты, Илья рассказывал. Ужасы про местные порядки, Одновременно советуя, Как обойти их некоторыми трюками. Кстати, трюк, — ставил он, — Так и будет на иврите. Трик. Язык начинает проясняться, — Подумал Гуревич. Но пребывал он в умертвелой прострации. Эмоция на первых этапах переселения душ известная. Душа его которая уже день болталась вне тела, застряв на уровне нимба над головами святых. Она не принимала огорчений и тягот и не хотела резких движений. Душа готова была принять только этот дворик в тени сквозного облака и лимонное дерево с темно-зелеными блестящими листиками. Минут через сорок посреди их растерянного застолья распахнулась дверь, в комнату влетела разгоряченная мама, прошагала к столу и швырнула на него две мятые бумажки по сто шекелей. Мальчики разом смолкли и уставились на эти безумные деньги. — Мама! — как? — шепнул сын. — А вот так! — рявкнула мама. Я вошла и сказала главному там, пузатому, что сейчас разрежу его сверху донизу, если не отдаст мне ту хандрит шекель. И показала, чем разрежу. Я вот с собой прихватила. Она продемонстрировала ошарашенным мальчиком какую-то загибистую железяку. Он весь позеленел и, как миленький, карманы вывернул. Бросил в меня две сотни и побежал прятаться в туалет. Я подняла их и ушла. Не понимаю, Илья, как можно было там работать. Эти грязные стойки, пластиковые столы. — Стойки? — Там нет стоек, — удивился Илюша. — Мама, ты где, собственно, была? — Там, где ты объяснил, от бензоколонки направо? Илюша схватился за голову и застонал, раскачиваясь. — Налево! — промычал он. — От бензоколонки налево! Один черт! — отчеканила Илюшина мама и вышла. Гуревич смотрел ей вслед и видел железный стакан с веером вагинальных палочек, изготовленных лично им, Сеней Гуревичем. А еще представлял маму свою, что со скальпелем в руке гоняла по перрону станции Петроградская, раздетую до исподнего воспиталку, обидчицу, сыночка. Ты инструмент видал? спросил Илья, отнимая ладони от лица. Зажим вагинальный, изогнутый. Страшная вещь. Он приподнялся, протянул руку в окно и сорвал с ветки лимон «Лови!» и бросил Гуревичу. Тот поймал желто-золотистый крупный плод, продолговатый, как головка новорожденного, вытер его о рубашку, поднес к лицу, глубоко вдохнул терпкий и тонкий запах и сунул в карман отнести домой Кате и детям. Когда-нибудь, — подумал, — я тоже посажу во дворе своего дома лимонное дерево. Ой, лили-ли-ли-лимончики, да расцвели в моем саду. Песенку такую напевала курицына мать на их коммунальной кухне, выглаживая красный пионерский галстук своего отпрыска Юрки — курица на сына. А лимонных деревьев у Гуревича росло потом во дворе целых три. И за них он, собственно, и купил именно тот дом, а не другой, что продавался дальше по той же улице. Выйду утром в сад, босиком», сказал жене с мечтательной слезой в голосе. Сорву лимон с дерева. С твоей жогой только лимоны жрать на голодный желудок, — отозвалась Катя. — Да, божечки, шо той жизни?